На нём был под каштановым пиджаком белый вязаный свитер с высоким сборчатым ворот. Над зачёсанными свисков волосами и нимбом стоял папиросный дым, повторённый за ним в зеркале. Костистые, и как это принято определять по роде, лицо было неподвижно, только глаза скользили туда и сюда полные удовлетворенья. изменив заведениям очевидным где профан склонен был бы искать его как раз он облюбовал это приличное искушноватое кафе и стал его завсегдатаем из-за особого ему крайне свойственного чувства смешного находя восхитительно забавной именно жалкую приманку этого кафе оркестр из полудюженых предыдущих музыку дам, утомленный и стыдливый, не знающий, по его выражению, куда девать грудь, лишнюю в мире гармонии. После каждого номера на него находила эпилепсия рук плесканий, уже возбуждавших, как мне казалось, первые сомнения в хозяине кафе и в его бесхитростных посетителях на весьма веселивших приятелей Фердинанда. Тут были живописец и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 Присосавшись к соломинке, и с какой-то детской быстротой понижался уровень жидкости в бокале, и только когда у нее на дне забулькало и запищало, и она языком отставила соломинку, только тогда я, наконец, поймал ее взгляд, который ее упорно ловил, все еще не постигая, что она успела совершенно забыть случившееся утром. Настолько крепко забыть, что, встретившись со мною глазами, она ответила мне вопросительной улыбкой и, только всмотревшись, похватилась вдруг, что следует улыбнуться иначе. Между тем Фердинанд, благо дамы, отодвинув как мебель инструменты, временно ушли из эстрады, потешался над севшим неподалеку чужим стариком с красной штучкой в петлице и с седой бородой, В серёдки, вместе с усами, образующие уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта Фердинанда, всегда почему-то смешили регалии старости. Я в Париже пробыл недолго, но за 3 дня совместного воланданья у меня с Фердинандом завязались те же жизнерадостные отношения, которые он был такой мастер подчинять.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 Недавний провал его новый пьес. И вот тушон шёл к нам на встречу в абсолютно непромокаемом пальто с поясом клапанами, фотоаппаратом через плечо, в пёстрых башмаках, подбитых гутаперчей, сося невозмутимо, а всерьёз с оттенком смотрите, какое сосу смешное, длины леденец. Лунного блеска — специальность фиальты. Рядом с ним, чуть пританцовывающей походкой, шел Фигюр, хлащеватый господин с девичьим румянцем до самых глаз и гладкими истине черными волосами, поклонник изящного и набитый и дурак. Он на что-то был нужен Фердинанду. Нина при случае, с негодражаемой своей стонущей нежностью, ни к чему не обязывающей, вскользь восклицала: "Душка такой сигюр", но в подробности не вдавалось. Они подошли. Мы с Фердинандом преувеличенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть, зная по опыту, что это собственное всё, но дело ведь что это только начало, так у нас водилось всегда. После обычной разлуки мы встречались под аккомпанемент взволнованно настраиваемых струн, в суете о дружелюбии, в шуме рассаживающихся чувств, но капельди не разокрывали дверь, и уж больше никто не впускался. Сигюр пожаловался мне на погоду. А я даже сперва не понял, о какой погоде он говорит.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 не определённых покупок. Какой чудный индейц, вдруг крикнул с неистовством аппетитом Фердинанд, сильно терябя меня за рукав, впихая меня и указывая на фишку. Немного дальше, около фонтана, он подарил свой медленный леденец туземной девчонке с жирельем. Мы остановились, чтобы его подождать, присев на корточки. Он что-то говорил, обращаясь к её опущенным, будто смазанным сажей ресницам, и потом догнал нас со склада и делая одно из тех похабных замечаний, которыми любил орлить свою речь. Затем внимание его привлёк выставленный в сувенирной лавке несчастный уродливый предмет, каменное подобие горы Святого Георгия с чёрным тоннелем у подножья. оказывавшимся отверстием чернильницы, и со сработанным в виде железнодорожных рельсов жёлобом для перьев. Разинув рот, дрожа от ликования, он повертел в руках эту пыльную, громоздкую и совершенно невменяемую вещь, заплатил, не торгуясь, и всё ещё с открытым ртом вышел, неся урода. Как деспот окружает себя горбунами и карлами. Он пристращивался к той или другой безобразной вещи, и это состояние могло длиться от 5 минут до нескольких дней и даже дольше, если вещь была одушевлённой. Нина стала мечтать о завтраке. И улучив минуту, когда Фердинанд и Сигюр зашли на почтамт, я потрудился её вывести. Сам не понимаю, что значило для меня это маленькое у скоплечья женщина с пушкинскими ножками, как при мне сказала ней русский поэт чувствительный и жеманный, один из немногих людей вздыхавших по ней платонически. А ещё меньше понимаю, чего от нас хотела судьба, постоянно сводя нас